Глава двадцатая Конец Homo sapiens В начале этой книги мы определили историю как очередную стадию в континууме физика, химия биологии Поскольку люди подчинены тем же физическим силам, химическим реакциям, процессам естественного отбора, что и все живые существа, то и события, в которых они принимают участие, исторические события, в конечном счете тоже управляются законами естественного отбора. Естественный отбор обеспечил Homo sapiens значительно большую свободу, чем всем остальным организмам, но и тут есть свои границы. Смысл в том, что, несмотря на все свои усилия и достижения, Сапиенсы не могут вырваться за установленные биологией рамки. Так было всегда. Но теперь все изменилось. На заре 21 века Homo sapiens начинает выходить за биологические пределы. Он отменяет законы естественного отбора, заменяя их законами разумного замысла. Все живые организмы 4 миллиарда лет развивались в процессе естественного отбора, ни один не был создан по обдуманному плану. Жираф, например, обзавелся длинной шеей, благодаря конкуренции между древними жирафами, а не по прихоти высшего разума. Протожирафы с более длинной шеей добывали больше пищи и потому давали более многочисленные потомства, чем протожирафы с короткой шеей. И никто не сказал, длинная шея позволит жирафу срывать листья с вершин деревьев, давайте ее вытянем. Красота теории Дарвина в том и состоит, что для объяснения, как у жирафа появилась длинная шея, не требуется прибегать к фигуре гениального проектировщика. Миллиарды лет никакой разумный замысел и не был возможен за отсутствием какого-либо разума. Микроорганизмы на протяжении миллиардов лет, безраздельно владевшие планетой, способны на удивительнейшие вещи. Представители одного вида могут включать в свою клетку генетические коды других видов и тем самым приобретать новые способности, например, резистентность к антибиотикам. Но микроорганизмы, насколько мы знаем, не обладают сознанием, не ставят себе целей и не строят планов. На какой-то стадии такие организмы, как жирафы, дельфины, шимпанзе и неандертальцы приобрели сознание и способность планировать. Возможно, неандертальский парень и мечтал о жирных и ленивых нелетающих птицах, которых мог бы просто пойти и добыть голыми руками, как только проголодается. Но притворить свою мечту в реальность он не мог. Ему приходилось охотиться на птиц, созданных естественным отбором. Первая трещина в старом укладе появилась примерно 10 тысяч лет назад в ходе аграрной революции. Сапиенсы, мечтавшие о жирной и неповоротливой дичи, обнаружили, если скрестить самых жирных кур с самыми медлительными петухами, часть потомства окажется и жирной, и медлительной. Если продолжать скрещивать таких особей, появится линия жирных и медлительных птиц. Так по замыслу не божества, но человека были выведены куры. прежде природе неизвестны. Но Homo sapiens, в отличие от всемогущего божества, был существенно ограничен в реализации своих замыслов. Сапиенсы могли проводить направленный отбор, обходя или ускоряя естественные процессы, но не могли привнести новые качества, если их не было первоначально в генофонде тех же диких кур. Отношения между сапиенсами и курами строились по принципу многих симбиозов, которые возникают в природе. Человек оказывал на кур специфическое влияние, приводившее к отбору толстых и ленивых. Так и пчелы, опыляя цветы, влияют на отбор растений. Лучше всего размножаются те, что ярче цветут и душистее пахнут. Сегодня... После четырех миллиардов лет своего господства основной эволюционный процесс – естественный отбор – стоит перед вызовом совершенно иного свойства. В лабораториях по всему миру ученые создают живых существ. Они беспардонно нарушают законы естественного отбора, не ограничивая себя изначальными характеристиками организмов. Эдуардо Кац, бразильский биохудожник, в 2000 году надумал создать оригинальное произведение «Зеленого светящегося кролика». Кац связался с французской лабораторией и предложил гонорар за кролика, изготовленного по его заказу. Французские ученые взяли эмбрион обычного белого кролика, подсадили в его ДНК ген зеленой светящейся медузы и... вуаля! Мсье Кац... получил зеленого светящегося кролик, вернее крольчиху. Он назвал ее Альба. Существование Альбы не укладывается в законы эволюции. Она является продуктом обдуманного решения. Альба – предвестница нашего грядущего. Если скрытый в крольчихе потенциал будет полностью реализован, а человечество тем временем не истребит само себя – то научная революция может оказаться чем-то гораздо большим, чем еще одна революция в истории. Возможно, это будет главная биологическая революция с момента появления жизни на Земле. После четырех миллиардов лет естественного отбора Альба – это предвестник новой космической эры, когда жизнь будет проектироваться по разумному замыслу. Если так произойдет, Вся человеческая история задним числом будет переосмыслена как путь экспериментаторства, ученичества, в результате которого преобразились сами правила игры под названием «жизнь». Этот процесс следует рассматривать в масштабах космических миллиардов лет, а не человеческих тысячелетий. Биологи всего мира! Сражаются против движения сторонников разумного замысла, которые оспаривают преподавание теории Дарвина в школах и утверждают, что неупрощаемая биологическая сложность подтверждает существование некоего разумного творца, продумавшего все биологические детали до тонкостей. Биологи правы относительно прошлого, но в будущем поборники разумного замысла могут восторжествовать. сейчас когда я пишу все это намечаются три пути вытеснения естественного отбора продуманным дизайном а биоинженерия б создание киборгов киборги живые существа сочетающие органические и неорганические части в создание неорганической жизни